Глава 73. Появление еще одного корабля для лейтенанта Камышова оказалось полной неожиданностью. Первая появившаяся в голове мысль, что теперь уж им точно конец. С двумя линкорами тягаться нечего и думать. Но неожиданно новичок нанес удар по своему собрату. Одну из пушек, куда метил своим истребителем Роман, вырвало взрывом. Но лейтенант все же довел свой инведер и врезался им в образовавшуюся дыру, где только что стояла орудийная башня, лишь увеличивая разрушение корабля. На этом запас истребителей закончился. Они еще хранились по правому борту, но лейтенант не знал, как заставить механизмы крейсера перенаправить их на левый борт. Но это и не требовалось. Подбитый линкор отступал. Роман выбрался из кресла симулятора и почувствовал, что промок до нитки. Ноги дрожали, и из-за общей слабости Камышов даже не рискнул сделать ободряющие и восстанавливающие координацию приседания, опасаясь, что после первого же упражнения самостоятельно встать не сможет. Тем не менее, он как мог поспешил назад на капитанский мостик крейсера. «Ты вовремя!» Кивнул старшина Френдлих, подзывая к себе лейтенанта. «Что у вас?» «Попытка выйти на связь», – откликнулся Самуил, хотя его никто не спрашивал. «Да», – подтвердил Виктор. «Сейчас установим. Правда, на охотнике из-за идентичности стандартов это сделать было бы гораздо легче. Здесь аппаратура старая, шалит. Я вообще удивлен, что здесь вообще что-то работает». Тоже верно. Наконец связь установили. Экран сильно дергался, ежесекундно искажая изображение настолько, что он становился абсолютно черным. Звук также барахлил и забивался посторонними шумами. Но речь разобрать все же можно. Говорит командир линкора Акбар, капитан ринат Халим. Назовите себя. Послышался из динамиков требовательный голос. Впрочем, командирский тон подкреплялся направленными на них артиллерийскими орудиями. «Привет, старина!» — Роман помахал рукой. «Неужели забыл своих старых знакомых?» «Вы?» — казалось, капитан потерял дар речи. «Уж кого-кого, а встретить здесь этих неверных, взявших его судно на абордаж, он никак не ожидал». «Так точно! Надо было дать им разделаться с вами!» «А что тебе мешает сделать это самому?» «А какой смысл?» «Будем считать, что мы в расчёте. Ты отпустил меня, я отпускаю вас. А если я попрошу тебя ещё об одной услуге?» «Спросил Камышов. Не безвозмездно, конечно». «Что именно?» «Пустяк!» — махнул рукой лейтенант. Будь то то, что он собирался попросить, было действительно плёвым делом. «Довести нас до земли». «Вы хоть понимаете, о чем просите?» — взвился Халим. «Скольких трудов мне стоило спрятаться от погони, чтобы теперь самому лезть им в руки? Да у земли уже наверняка собирается целый флот, какого еще никто и никогда не видел даже в самых страшных кошмарах. Сотни, сотни и сотни кораблей! Да они меня порвут! Стоит им меня только засечь, и весь залп этой армады будет направлен в мою сторону!» особенно после сегодняшних событий. Но тебе все равно придется менять место дислокации. Здесь ты уже засвечен. Наверняка сюда подойдет небольшая эскадра, чтобы прочесать все вдоль и поперек. Так-то оно так, но это не значит, что я должен сам бросаться им на ствол пушки. На амбразуру, машинально поправил Роман. Неважно. Но я думаю, Великий Петров... «Стоит такого риска?» – не сдавался Роман. «Нет, не стоит». После долгого молчания ответил Ренат Халим. Соблазн большой, но, сопоставив все факты, он понял, что овчинка выделки не стоит. Провести дезактивацию корабля будет стоить дороже, чем построить корабль такого же размера. К тому же мне нечего с ним делать. Вот если бы я по-прежнему состоял бы на службе в имперских вооруженных силах, то да, я бы стал капитаном этого корабля. Его бы отремонтировали за счет империи, а так нет. Тем более его местонахождение уже известно всем, кто только связан с военным флотом. Так что не взыщи». «Ладно», — разочарованно вздохнул Камышов. «Но этот крейсер стоит того, чтобы заполнить баки охотника? А разве он после этой заварушки еще цел?» — удивился Халим. «Действительно». Лейтенант повернулся к Самуилу, чтобы тот проверил состояние корабля, его целостность, и тот утвердительно кивнул. Впрочем, капитан сам ответил на свой вопрос, сверившись со своими службами визуального наблюдения. «Действительно цел. Хотя рядом красуются две здоровые воронки. Как его только с якорей не сорвало. Удивительно. Ну так как насчет топлива?» Думаю, отшельники будут рады купить у тебя что-нибудь этакое с легендарного крейсера. Что, например? Да взять хотя бы 50 единиц истребителей Инведер и систему дистанционного управления к ним. Могу даже порекомендовать тебе одному судовладельцу. Думаю, они очень порадуются такому приобретению, особенно пираты. В случае чего они тебе самому пригодятся. Хорошо. «Я думаю, мне есть чем поживиться на вашем крейсере», согласился с предложением капитан Халим. Он видел эти самолеты в действии, а значит, не приходилось сомневаться в их дееспособности. А может быть, он сам собирался стать пиратом? «Стыкуйтесь ко мне, я закачаю вам необходимое количество топлива». Командир Акбара не обманул, хотя мог наверняка уничтожить охотника. Ведь, как известно, Нет человека — нет проблемы. Но он этого не сделал и исправно залил высохшие баки ИСИ-17 топливом под завязку. Попрощавшись, охотник рванул в сторону земли, а остался на месте, чтобы заполнить свои трюмы раритетной боевой техникой, которая, впрочем, по прошествии времени, как показали недавние события, не стала от этого менее смертоносной. Система автоматической консервации сработала чисто. Особенно, если разгадать коды к оставшимся в шахтах и оружейных комнатах ракет, то в руках окажется огромная сила. При наличии свободного времени, техники и специалистов это уже не так уж и сложно.